Глава 55 Солнце закатывалось большим красным камнем прямо за деревню Отсосовку. По темнеющей дороге уходили на запад жалкие остатки дивизии Сёкера. Солдат оставалось совсем немного. Почти четверть всего войска осталось в Отсосовке, расправляясь с полученным, но еще недопитым Сидром. не было среди уходящих и корнета Блюева. Вся колонна сёкеровцев, состоящая из тяжелых скрипящих повозок, нескольких верховых и полусотни пеших бойцов, передвигалась чрезвычайно медленно, увязая в дорожной пыли. Шедшие сзади незаметно бросали на дорогу оружие, снаряжение и патроны. Бородатый ополченец Кирилл, имени и происхождения, которого никто не знал, замыкал строй дивизии. С перепоя он полз на четвереньках, умоляя взять его на повозку и дать сидра похмельнуться. Поручик Слонов, утомлённый бурной ночью, незаметно для себя, но привычно для окружающих, задремал. Покачиваясь в седле, он видел замечательный сон. снилось порутчику, что сидит он в своём загородном домике. У него есть домик. На печке в зипуне и валенках. На лавке купашатся четверо его лебетишек в одних рубашонках, а в сенях хлопочет его жена Софья, первая леди империи. Её он прибьёт после, спасая от вражены Базанова. Открывается дверь и входит вежливый полковник Сёкер. «Здравия желаем вашу избрать!» — горкает он, вытянувшись в струну. «Как стоишь, собака, мать твою!» — поручик Слонов стаскивает с ноги валенок и запускает им в жалкого полковника Сёкера. «Вам высочайшие донесения, господин поручик!» — шепчет полковник Сёкер разбитыми губами и подмигивает. «Жена! Письмо сюды!» — орет поручик и запускает в жену еще одним валенком. Он откусывает угол протянутого конверта и вытаскивает грязный листок, на котором крупными печатными буквами, чтобы прочитать поручику, написано «Его имперское величество дарует своим высочайшим повелением вам чин Наполеона Бонапарта. К сему свою подпись приложил собственноручно фаворит императрицы, генерал ставки главнокомандующего С. Бонапарта». де Мюллер вот это славно кричит поручик Слонов и падает с печки с криком да здравствует он целует полковника Сёкера и прямо взад спасибо тебе браток жалую тебя ретузами со своего плеча поручик снимает свои фронтовые трофейные подштальники и натягивает их на голову удивлённому полковнику а теперь шёл вон отсюда аристократичная собака прослезившись от умиления слонов выталкивает полковника сёкера вместе с подошедшим полком гусаров за дверь софья в постель тракаться будем вспомнили о моих заслугах пред империей сам генерал мюллер обо мне вспомнил с этими словами поручик закрылся с бывшей базановской невестой в чулане и продолжал смотреть свой небывалый сон.